174. Март 16. Астрохимический момент планеты необычен. Новые энергии уж достигли Земли. Касаясь человеческого организма, они вызывают к деятельности дотоль да находившиеся в полусонном состоянии центры, пробуждая все хорошее и плохое, что кроется в сознании людей. Не только природа реагирует на эти воздействия, но и все живое. Активность сил темных возрастает с притоком пространственных энергий и насыщается силой стан света. Столкновение полярности идет по всему лику Земли. Но в то время как все светлое, хорошее и созидательное, поднявшееся в человеке, служит ему на благо и утверждение, все темное и злое, насыщенное силами разрушения, приводит аппарат человеческий в состояние разновесия к болезням, гибели, дезинтеграции. Темные с планеты уйдут. Те самые энергии, которые усиливают и укрепляют стан светлых сил, обернутся энергиями разрушений, будучи преломленные через сердца, идущие против света. Этот процесс саморазрушения невозможно остановить никакими мерами. Саморазложение тьмы — процесс кармически неизбежный. Сейчас, когда разделение человечества идет по линии сердца, Воздействие пространственных энергий особенно мощно по своим следствиям. Безумствует тьма, прибегая к самым удушающим методам. Неистовство тьмы, явление весьма характерное перед ее концом. Конец Кали-юги, утверждение Саатия-юги, знаменует собою новую эру, когда очищенные от темных планет вступят в период мощного подъема эволюционных течений.